Глава двенадцатая. Кто есть кто. Предыдущий день закончился телефонным разговором с Катей, и новый начался тоже с него же. «Анна Аркадьевна, доброе утро!» — бодро рапортовала ассистентка. «Ваш список автомашин из тетради обработан. Результат вышлю сейчас на WhatsApp. Если коротко, Петя написал небольшую логистическую программку и обнаружил совпадение. Там есть автомобили, которые въезжали и выезжали в ваш лес». так Катя обычно называла «Императорский лес», для краткости. «Не один раз. Тут, конечно, нет ничего удивительного. Родственники и друзья могут приезжать часто. Но была обнаружена и другая группа автомобилей, которые заезжали регулярно, примерно раз в неделю, а иногда и чаще. Петя пробил их через базу ГИБДД. Это все газели, Анна Аркадьевна», — продолжала Катерина. «И тут есть еще одна странность». Время пребывания этих машин в вашем лесу гораздо меньше, чем стандартное среднестатистическое время разгрузки или загрузки машины объема «Газели». «Катя, я не понимаю. Скажи по-другому». Анна пыталась осознать информацию, параллельно глядя на часы. Ого, уже девять утра. Информация про машины показалась ей неимоверно важной и имеющей отношение к событиям с Натальей и Натальей Ивановной. Внезапно она вспомнила про новое убийство, про которое прочитала вчера». Чатка коттеджного поселка безмолвствовал. Анна Аркадьевна программа обнаружила газели, которые регулярно въезжали в ваш лес и почти сразу же выезжали. Петя проверил расстояние. Там ведь есть номера участков, на которые оформлен пропуск на машину, а в интернете есть схема поселка. Этого времени было бы недостаточно для разгрузки или погрузки. Тогда непонятно, зачем они приезжали. Это не пассажирские газели, грузовые. Список номеров и файл с аналитикой у вас в WhatsApp. Е. Петины IT-программы делают чудеса. «Анечка, ты где? Уже вернулась! Как ты получила эту информацию?» Радостно кричала в трубку Егор спустя двадцать минут. Анна даже еще умыться толком не успела. «Я приеду через полчаса, дождись меня обязательно!» Он прибыл, как и обещал. Во двор Анны въехала машина Ивана. Из нее все в том же камуфляже и небритые появились Егор и Иван. Похоже, над костюмом Ивана потрудились дизайнеры. Он был каким-то особенным, сидел с шиком и лоском. Анна залюбовалась мужчинами. Они были другими и в то же время ставшие такими родными за этот ковидный период. Егор приготовил большую яичницу. Больше в холодильнике ничего и не было. Сварил на всех свой фирменный кофе. Ребята набросились на свои порции так, как будто сутки сидели без еды и воды. «Егор, что происходит?» Нависла над ними Анна с чашкой кофе. «Что я пропустила? Куда ты пропал вчера? Откуда вы... такие?» «Какие такие?» — рассмеялся Егор. «Только не говори, что первый раз видишь нас в этой форме». В голосе прозвучала нота ехидцы. «К слову, ты огромная молодец, что не отправилась за нами от магазина. Ценю твою выдержку и доверие». «Так вы меня тогда видели?» — растерянно спросила Анна. «Как? И ничего не сказали? Ты же приехал тем вечером, как ни в чем не бывало, шашлык жарил». «Девушка, вы сегодня сплошной знак вопроса. Видно было, что ребята довольны собой, и что-то значимое произошло в ее отсутствии». «Ну ладно, товарищ подполковник, давай рассказывай, не томи Анну Аркадьевну», — сказал, наконец, Иван. Зеленые глаза хозяйки стали темными. «Кто, товарищ подполковник?» — переспросила она. «Этот?» И от неожиданности совсем невежливо ткнула в Егора указательным пальцем. «Ты что, ей не сказал?» Удивился Иван и расхохотался. «А когда бы сказал? После свадьбы?» Егор притих, даже как-то растерялся. Его голубые глаза стали серыми. «Какой свадьбы? Чьей?» Опешила Анна, но ее интуиция выдала ответ раньше, чем Егор тихо сказал. «Нашей». Возникла неловкая пауза. «Ладно, ребята, это вы без меня обсудите. Подполковник он в отставке. Каких войск? Собра. А еще офицер с боевым стажем». мы вместе служили лет десять, и еще совладелец крупной торговой компании. Анна присела на стул. Балагур Егор, помешанный на элитарной кухне с милыми голубыми глазами, галантный и заботливый, мягкий и добрый, как межвенцовый утеплитель, и Иван, в неизменных коричневых мокасинах, проводящий лето с супругой в Италии, владелец императорского леса. Где ее знания людей, интуиция, аналитическое мышление, «Да, мы тоже водим большой трамвай», — засмеялся Егор. «Не такой большой, как ты, и не такой успешный, как твоя бизнес-школа, но быстрый», — добавил он. «Ты про школу знаешь?» Анна заулыбалась. Она давно хотела рассказать Егору про свой бизнес, но стеснялась, думала, что тот ее не поймет. «Аня, прости, я тебя пробил по всем системам, пока еще в такси ехал из аэропорта, когда мы с тобой познакомились. Очень ты мне в самолете понравилась». И твой аппетит, с которым ты съела мой бутерброд, и твои детские вопросы про императорский лес, и то, как ты пыталась свою ручку кресла от меня освободить деликатно. Все искал скелет в твоем шкафу. Нашел? — захохотала Анна. Она-то знала, что скелетов в ее шкафу нет. Наверное, ты и есть мой скелет, — добавила женщина и, не удержавшись от эмоций, обняла его и почему-то заплакала. Так, ребята, давайте к делу, мы не закончили. Потом без меня поговорите о скелетах в ваших шкафах. «Мне еще нужно в полицию в связи с убийством», — озабоченно прервал их Иван. «Прежде всего, я рад, что ты в порядке. После вчерашнего сообщения об убийстве мне пришлось нанять сторожа, чтобы он сопроводил тебя до двери и лично проверил, что ты в безопасности», — осторожно сказал Егор. «Извини, что я сам не встретил тебя. Убийством плотно занимается полиция. У нас уже есть некоторая информация, и я уверен, что парня найдут быстро. Нас уже опросили». Но пока рано об этом деле. Читайте книгу, если завтра я умру. Вернемся к нашей текущей истории. Анна поняла, что сторож действительно дождался вчера, пока она включит в комнатах свет, увидел ее в окне, доложила выполнение задания Егору и только после этого уехал. Присутствие рядом Егора и Ивана успокаивало, давало надежду на безопасность. Егор сварил еще кофе и начал рассказывать. Они заподозрили неладное, когда умерла Наталья маленькая. Эпизод со шлагбаумом был, конечно, странным. Они обнаружили, что фотодатчик был залеплен сразу после того, как отнесли потерпевшую в сторожку. Но не придали этому особого значения. Потом сторож доложил о пропаже старой тетрадки, в которой записывали номера машин. Тетрадки эти регулярно просматривал Иван, и поэтому они считались документами. Наталья Ивановна попросила Ивана завести новую, так как старую никак не могла отыскать, а тетрадь все это время была у Натальи маленькой. Они никак не могли понять, кому и зачем понадобились записи о въезжающих и выезжающих автомобилях. Искали тетрадь, но не нашли. В тот день, когда Анна застала их всех в сторожке, возвращаясь из больницы после смерти Натальи, произошел неприятный разговор. Они надеялись расспросить Наталью Ивановну о событиях, которые предшествовали падению шлагбаума, и то, что узнали от нее, и стало началом их собственного расследования. — А куда же все-таки делась тетрадка? — спросила Анна. — Ее взяла Наталья Ивановна у тебя из сумки в тот вечер и просто сожгла. Она побоялась признаться в том, что тетрадь нашлась, да еще что принесла ее ты. Откуда у постороннего человека в сумке документ? А так пропала и пропала, с концом. «Мы узнали это только после того, как на охранницу произошло нападение, и ты нашла ее в яме. Наталья была просто деревенской женщиной, совершенно не понимала логики и хода событий, и истолковывала их по-своему, поэтому не понимала ценности этой улики. А как она? Значит, вы ее видели после нападения, разговаривали с ней?» Удивилась Анна. «Я не смогла ее найти в больницах». «Да ты и не могла ее найти. Мы ее надежно спрятали в военном госпитале». «Данных о ней не было в справочных больниц. Прости, мы не знали, что ты волнуешься. Но не могли рисковать ни тобой, ни Натальей. Она уже довольно хорошо себя чувствует. Скоро ее выпишут», — мягко сказал Егор. «А вы знаете, почему на нее напали?» Убедившись, что с Натальей Ивановной все хорошо, Анна испытала огромное облегчение. Ведь картинка пострадавшей с окровавленной головой, прикрытой еловыми ветками, буквально преследовала женщину. «Да, но мы слишком долго складывали пазл». Не сразу связали то, что произошло с Натальей Маленькой, с Натальей Ивановной и с тем преступлением, которое ты раскрыла. Иван трижды медленно кивнул, подтверждая слова Егора. «Я? Преступление?» Анна снова потеряла дар речи. «Да, именно ты. Ты выслала фото прораба с неизвестным собеседником в аэропорту и список регулярно заезжающих газелей с временем пребывания в поселке». Впрочем, если бы Наталья Ивановна не сожгла первую тетрадь, мы бы, наверное, решили эту задачу быстрее», – заверил ее Иван. «Это Петя и Катерина. Анна не умела присваивать себе чужие заслуги, в науке это считалось бы плагиатом, и она относилась к такому очень серьезно. Теперь пришел черед удивляться мужчинам, о существовании Пети им было неизвестно». Анне пришлось признаться, что она сфотографировала листы тетради, а Петя обработал данные своей программой и получил такой интересный результат. «Петя твой гений, а Катерину поблагодари от нас. А за нами, как минимум, цветы. Но проанализировать данные в тетрадке мы сами не догадались. Да, товарищ подполковник?» Подначил Егор Иван. «Итак, когда мы нашли Наталью Ивановну, пропал прораб. Мы однозначно связали эти события, таких совпадений не бывает». и решили, что есть что-то еще более подозрительное в действиях прораба, тем более, что Наталья Ивановна пришла в себя и вот что рассказала. Эта деревенская женщина изложила нам многие факты, но сама она поняла их совершенно неправильно. Зато это спасло ей жизнь. Натальи, возможно, ты знаешь, были сестрами, хотя и не родными. У них имелась еще родственница в Москве, и Наталья маленькая иногда ездила к ней погостить. Она была не только моложе и интереснее своей крупной троюродной или еще более дальней по родству сестры, но и поумнее. Московские поездки развивали ее и подкармливали мечту об обеспеченной красивой жизни. Она была миниатюрная, хорошенькая, с темными длинными волосами, а ей приходилось работать сторожем и носить почти мужскую форму. Девушка видела только два пути к обеспеченной жизни, как и многие простые женщины. Или удачно выйти замуж, или сразу стать обладательницей крупной суммы денег, например, выиграть в лотерею. Мысли о том, что можно работать и учиться, получить образование, не приходили в ее голову. В ее семье никто не получал высшего образования, и этот путь был ей совершенно неведом. Эту ее женскую слабость или мечту, называй как хочешь, и использовал прораб. Сначала он подружился с ней, чтобы заполучить себе союзницу в случае необходимости проворачивать свои дела, а потом история переросла в любовь. Прораб был уже взрослый мужчина, имел у себя на родине жену и троих детей. Но Наталья об этом, конечно, не знала. Он казался выгодной партией, с хорошей зарплатой, ездит на машине, командует другими людьми, начальник. Пару раз сводил ее в местное кафе, дарил небольшие подарки, и она уже считала мужчину властителем мира, богатым человеком. Боясь его упустить, Наталья маленькая придумала следить за ним, А чтобы он ее не заподозрил, заимствовала у сестрицы служебные ботинки сорок второго размера. Мало ли мужских следов у бытовок и на стройплощадке. Тут Анна поняла, почему у нее не сошлось количество мужских и женских следов у шлагбаума в первый день посещения императорского леса. Наталья маленькая была сама в берцах сорок второго размера, поэтому Наталья Ивановна и прибежала в тапочках, у нее не было второй пары служебной обуви. Однако прорабу любовь эта была не нужна. а Наталья навязчивость стала помехой в его делах. Скорее всего, он и заклеил фотодатчик, чтобы когда-нибудь шлагбаум опустился на чью-то машину, и Наталью уволили за ущерб. Маловероятно, что он подобным образом хотел убить свою стремящуюся замуж подружку, а вот избавиться от нее таким способом было вполне реально. «Он так любил свою жену и детей?» не удержалась от вопроса Анна. «Ты идеалистка моя хорошая, но дело совершенно не в них». Наталья мешала ему в его бизнесе. Ты уже догадалась? Нас навел на мысль наш участковый. Спасибо ему, профессионал. Именно он никак не отставал от нас с вопросом, почему прораб посреди рабочего процесса вдруг исчез. Мы совершили с ним вояж по другим поселкам. Именно тогда ты -то нас видела всех вместе в машине у магазина. Мы даже толком не знали, что ищем. Решили собрать любую информацию. Предположили, что прораб мог переметнуться в другой поселок. разговаривали с владельцами крупных строительных фирм и собственниками коттеджных поселков. Узнали много интересного, но не смогли сложить весь пазл. «Только когда ты выслала фото прораба в аэропорту и информацию по газелям, до нас, наконец, дошло. Мы проверили буквально еще два поселка, точнее, их поселковые тетради въезда, и нашли отгадку. Анна заинтригованно слушала. Она не понимала, к чему мужчины клонят, Ей хотелось, чтобы они уже быстрее рассказали, в чем же состояло преступление. А дело было вот в чем. Много лет назад один предприимчивый человек придумал схему. Сама она была не нова, ее уже использовали. И повар в военной части, и технолог на пищевом предприятии Узбекистана. Суть этой схемы проста. Если брать совсем-совсем понемногу от каждого большого, то общий улов может получиться весьма увесистым и прибыльным. достойным статьи за экономическое преступление. Повар в военной части отделял от каждой двухграммовой порции масла для солдат всего по 0,1 грамма, а узбекский технолог не докладывал по одному грамму горчицы в 150-граммовый тюбик. Оба сели, но идея оказалась привлекательной и для других, или левитала в воздухе. Что поражало в этой схеме, так это терпение исполнителей, продолжительность и масштаб деятельности. Так вот, некий предприимчивый человек, назовем его антимастер, много лет внедрял в строительство домов, а затем и коттеджных массивов, так как это обеспечивало массовость аферы, своих рабочих и прорабов. С годами масштаб загородного строительства нарастал, рабочие становились прорабами, прорабы еще более крупными руководителями строительных работ, а он был терпелив и аккуратен. С миру по нитке. Так или иначе, на дома материалы, как правило, закупались массово. На типовые дома – еще более массово. Закупом управляли прорабы-антимастера. Он их лелеял и воспитывал, обучал прорабскому делу с юности. Поэтому их с удовольствием брали на работу. И прорабы обеспечивали сначала чуть больше закуп одинаковых типовых материалов – кирпича, бетонных блоков, утеплителя, саморезов и отделочных материалов. Ведь все эти материалы всегда покупают с запасом, иногда до 10-15%, а ведь можно купить плюсом и 12-17%, немного подкорректировав расчет. Эти излишки и еще чуть-чуть аккуратно вывозились автомобилями прорабов или юркими газелями. Анна, помнишь, Петя сопоставил время и выяснил, что машина всегда была на территории существенно меньше, чем требуется на полноценную загрузку-разгрузку. Теперь понимаешь, почему? Они вывозили своими машинами совсем небольшое количество материалов, но достаточно часто, еженедельно. Из утаенных материалов строили новые дома, с годами десятки домов. Долю от продажи этих домов получали и прорабы, но основную — антимастер. Он также феерично богат, как и феерично осторожен. Мало кто знает его в лицо. Поэтому твой, Анна, вклад неоценим. «Мой?» — удивилась женщина. Она слушала, словно завороженная. «Как людям приходят в голову такие схемы!» как хватает терпения, стратегии этого бы гения да направить в мирное русло. Твой, — подтвердил Иван, — ты его видела и не только видела, но и сфотографировала. Тот невзрачный мужчина с хитроватым взглядом? Быть не может, он разве что не в Робе в аэропорту был. Анна не верила своим ушам. Поверь мне, мой дорогой детектив, у себя на родине он богатейший человек, в Россию приезжает крайне редко. Возможно, ситуация с проколом нашего прораба заставила его приехать, или это был плановый визит на осмотр хозяйства, и просто так совпало. По нему уже начато следствие, но мы не уверены, что наши коллеги смогут собрать на него достаточно доказательств. А что же наш прораб? Зачем он так поступил с Натальей Ивановной? Она раскрыла их схему? К счастью, нет, иначе это стоило бы ей не здоровья, а жизни. Наталья Ивановна почему-то считала, что прораб причастен к смерти своей возлюбленной, Натальи Маленькой, пыталась его шантажировать. Тот не мог продолжать работать в подобной ситуации, она за ним следила и могла случайно обнаружить его аферу. Он попытался ее хорошенько напугать, столкнув в яму, даже, наверное, применил силу. Пришлось ему сбежать. Убийцей он не был, только частью схемы кражи стройматериалов, поэтому его решили вернуть на родину, а затем вернуть в схему через год, в другой регион. «Надо, наверное, заявить в полицию?» До Анны доходил весь масштаб аферы. «Мы это сделали, нам бы не справиться втроем». Иван имел в виду участкового. «Сейчас мы продолжаем собирать информацию, и нам нужен ваш Петя. Мы собрали копии въездных тетрадей уже в десятках поселков. Это просто, у нас есть свой чат. Даже без программы мы видим, что газели с одинаковыми номерами фигурируют в половине тетрадей. Но нам надо обработать остальные, и мы тянем время». высмехнулся Иван. «Если сейчас депортировать всех прорабов, стройка встанет». Зная Петю и особенно Катерину, Анна понимала, что на помощь точно можно рассчитывать. И сколько таких домов на краденных материалах они построили? В Анне проснулся математик. Она обожала точные науки. «Десятки в год только в нашем районе». Иван не преувеличивал. «Строительный бизнес растет, стройка идет круглый год». если бы я лучше смотрела за первой тетрадкой», — расстроилась Анна. «Не жалей, зато...» «Зато теперь мы знаем схему антимастера и сможем найти с десяток вовлеченных участников схемы», — закончила фразу Егора Анна. «Ребята, а что вы будете делать в следующем году, когда опытные прорабы не вернутся на заработки?» «Мы открываем школу прорабов. Берем ребят со старших курсов стройфака. Мы защищаем свой бизнес, Анна». И мы постараемся, что в нашем регионе и в других прорабов-антимастера не будет. Управляющие и собственники поселков настроены решительно. Наступила тишина. Каждый ушел в свои мысли. Анна была довольна, что помогла мужчинам. Надо будет поблагодарить Катерину и Петю, и как можно скорее обработать остальные тетради. В этот момент во двор въехало такси. Водитель галантно распахнул дверцу, из машины вышла моложавая рыжеволосая женщина в шляпе и направилась к дому. Водитель забрал из багажника многочисленные сумки, корзинки и мужественно понес все это за ней. — Анюта, здравствуй! Ты вообще поливала зелень? — раздался взволнованный мамин голос. — О, тут целая компания в сборе. Приветствую, господа. А мы так чудесно побеседовали о жизни с моим юным другом в дороге. Все таксисты были юными мамиными друзьями. Егор и Иван мужественно помогли водителю с многочисленным разнокалиберным багажом, и он поспешно рванул в сторону выезда. «Соблюдайте скоростной режим!» — крикнула ему вслед Анна и послушно пошла за лейкой. «Мама, а растения надо было поливать?» — не удержалась она. «Ну, конечно, дорогая, я тебе покажу, как!» — серьезно ответила мама. Иван и Егор уехали по делам, а мама учила Анну поливать растения. «Нужен летний водопровод», — вынесла она вердикт дочери. «Зачем?» — удивилась Анна. «Мы из лейки справимся». «Ну что ты, дорогая, мы будем выращивать свои овощи, экологически чистые!» Гордо добавила мама. «Думаю, пять-семь грядок нам хватит». Анна только покачала головой. Она не успела рассказать маме, что уже заказала проект ландшафтного дизайна. «Начинаем новое дело!» Пронеслось у Анны в голове, и она совершенно отчетливо поняла. Пора, наконец, написать новую книгу. Свои растения надо поливать и выращивать. На книгу ушел почти год. Сбор материала, само написание, рисунки, редактура, корректура, выбор обложки, фото, бумаги, аннотация и другие книгопечатные тонкости. Через некоторое время издатель привезла первую пачку авторских экземпляров. «Ура!» – подумала Анна. «Новая писательская дача!» И подписала первый экземпляр своей книги супругу, дорогому Егору, с благодарностью и любовью за писательскую дачу, место отдыха и творчества. Императорский лес одобрительно пошумел внутренним и внешним лесом звуками стройки новых домов с прорабами, первыми выпускниками школы прорабов, ей в ответ.